Глава двадцать четвертая. Это робот. Еноты. Кефир, гаврош и рикошет вынырнули на поверхность воды и довольно заулыбались, скаля острые зубы. Афанасий принял их за детей из-за их небольшого роста. К тому же все трое щеголяли в солнечных очках и здоровенных пляжных трусах красного цвета. О том, где они их раздобыли, можно было только догадываться. «А вот и они!» — сказал Рикошет. «Зануда и проныра! Давненько не виделись! Уж простите, что испортили вам свидание!» «Какое еще свидание?» — возмутился Афанасий, отчего-то вдруг покраснев до кончиков ушей. «Действительно», — поддержала его Ирина, — «мы тут просто беседуем». «Ага, так мы и поверили», — ухмыльнулся Гаврош. «Лежат тут голенькие, трогают друг друга ногами». «По-вашему, мы наивнее вот той толстенькой девочки в узенькой маечке?» — расхохотался Кефир. «Лучше скажите, как ваши успехи с поисками доктора Шлага?» — покраснев, спросила Ирина. «Никак», — махнул лапой Кефир. «Вывести нас на него могла только Мурена, но ее арестовали и заперли в кутузке. Прямо хоть иди освобождай ее и снова цепляй на нее датчик», — согласился Гаврош. «Вам мало первого раза?» — усмехнулся Афанасий. «Она едва всех нас не перестреляла. Такая вспыльчивая дамочка». «Ну, теперь-то мы будем настороже», — заявил Рикошет. «Прошлый раз ей совершенно случайно удалось застать нас врасплох. А что, давайте и в самом деле ее выпустим. Наш датчик все еще висит на ее платье. Она приведет нас точнехонько к своим сообщникам». «Есть более легкий способ». ответила Ирина. «Мы сейчас говорили с одним профессором. Вечером он будет ужинать с Отто Шлагом в ресторане над водопадом». «Ого!» — округлил глаза кефир. «А людишки не так бесполезны, как я думал. Значит, вечером мы тоже наведаемся в тот ресторан. Уж там-то шлаг от нас не уйдет». «Гляньте-ка на толстяка!» заверещал вдруг Гаврош и покатился от смеха. «Вот у кого настоящее свидание!» Он ткнул когтистым пальцем в сторону Семы и Мартины. Рогнеда и Барменталь уже куда-то исчезли. Мартина с равнодушным видом лежала в шезлонге, а Сема предлагал ей мороженое, которое только что принес. Но Мартина не спешила принимать его угощение. Поморщившись от досады, Семен сам принялся уплетать мороженое одновременно из двух стаканчиков. «Ты точно не хочешь?» – спросил он. «Отстань!» — сказала Мартина. «Вкуснятины все меньше!» «Оставь меня в покое!» — холодно произнесла девица. «А еще отодвинься подальше, ты загораживаешь мне оба солнца!» Афанасию даже стало немного жаль Семена. Влюбиться в такую неприступную и холодную девушку — приятного тут мало. На пляже тем временем появились артисты вечернего шоу «В костюмах ящериц». Один из них во всеуслышание объявил, что новое выступление состоится сегодня в ресторане отеля «Гвендолин». «Приходите, не пожалеете», — объявил он. «Нам найдется, чем вас удивить». А затем двое его коллег сделали сальто назад, и публика на пляже восторженно зааплодировала. Четвертый артист передвигался вдоль бортика бассейна в длинном плаще до земли и большой маске, поверх которой был надет золотой шлем с изогнутыми рогами. И как ему не жарко в такой хламиде? Поинтересовался рикошет. Бедняга! На что только люди не идут ради заработка? Артисты принялись показывать акробатические этюды, делая такие кульбиты, что дух захватывало. Но тип в плаще в представлении не участвовал. Он отошел от своих партнеров и приблизился к Мартинино-Воротиловой. Сема заметил его приближение только тогда, когда на него упала тень от рогатого шлема. Перестав облизывать мороженое, Сёма вопросительно уставился на артиста. «Вы что-то хотели?» – спросил он. Вместо ответа тот вытащил из-под плаща бластер и выстрелил в Мартину. Раздался громкий взрыв. Сёма отлетел от шезлонга и свалился в бассейн к Афанасию и остальным. Артист тут же метнулся в заросли и исчез. А над пляжем раздался испуганный вопль множества очевидцев случившегося. Когда дым немного рассеялся, все увидели, что Мартина по-прежнему лежит на шезлонге без головы, а из шеи у нее торчат обрывки проводов и прозрачные пластиковые трубки, из которых сыпались искры. Сема охнул и упал в обморок. Афанасий едва успел его подхватить. «Да это же робот!» — потрясенно завопил Кефир. «Человекоподобный киборг! Лопни мои глаза!» «Что?» изумилась Ирина. «Робот? Мы все это время общались с роботом?» «Я догадывался!» Удовлетворенно кивнул Кефир. «Нормальный человек просто не способен оскорблять столько людей за такое короткое время. Теперь мне все понятно». Крики на пляже усилились. Вскоре примчались Рогнета Герасимовна и Барменталь. Увидев обезглавленного робота, они просто остолбенели. А увидев оперную диву в купальнике, остолбенели еноты. «Вот эта тетя!» — сказал Кефир. «Это словно дирижабль попытаться затолкать в диванную подушку», — добавил Гаврош. «Что за шуточки?» — взвизгнула Рогнеда. «Кто посмел так подшутить над нами? Где моя обожаемая Мартиночка?» Естественно, никто не мог дать ей вразумительного ответа. Толстушка начала кричать и возмущаться, грозила вызвать полицию. В этот момент на пляже появилась настоящая Мартина, и все обомлели еще больше. «Что за вупли?» — хмуро осведомилась девушка. «Это ты?» — вскинула брови Рогнеда. Она кинулась к пачерице и обняла тут так, что у Мартины ребра затрещали. «Минутку? А это тогда кто?» Она ткнула пухлым пальцем в робота, лежащего в шезлонге. «Понятия не имею», — пожала плечами Мартина. Я весь день провела в отеле, в своем номере, нежилась в постельке, а затем решила сходить на пляж и тут услышала ваши крики. «Я узнаю, кто этот неизвестный шутник», — заявила Рагнеда Герасимовна. «Так меня напугать. Я едва не спятила, когда увидела все это. Руки и ноги ему поотрываю, как только выясню его личность. Барменталь, немедленно займись расследованием». да — подхватила Мартина. — Не справишься до вечера, угодишь носом в книгу. — Нет, только не это, — заломил руки дворецкий. — Я переверну весь Гвендолин, но отыщу виновного. Отдыхающие немного успокоились и вновь разбрелись по аквапарку. Мартина подошла к Афанасию, окинула его взглядом и подбоченилась. — Отличные плавочки, блондинчик, да и фигурка у тебя ничего. Никитин тут же покраснел, как помидор. «Какая у вас тут компания подобралась?» – недовольно заявила она. «Снова отдыхайте а меня с собой не позвали?» «Но как же...» Ирина не знала, что сказать. Она не сводила глаз с обезглавленного робота. «Мы думали, это ты!» – воскликнула Фанасий. Сёма как раз очнулся. Увидев, что Мартина жива и невредима, он чуть с ума не сошел от радости. Хотел броситься к ней обниматься, но Мартина с недовольным видом отошла в сторону. — Пусть это робот, — сказал Афанасий, — но кто-то стрелял в нее, в тебя. Значит, кто-то хочет тебя убить. — Да неужели? — всплеснул руками дворецкий барменталь. — Какой ужас! И кто же хочет избавиться от такой душки — Сбегай-ка лучше замороженным на сатеньки, — заявила ему Мартина, и дворецкий сразу сник. — Ты не видишь, я уже изнемогаю от жары. Да пошевеливайся, пока я тебе не наподдавала. Барменталь удалился, высоко задрав длинный нос. едва дворецкий скрылся из вида, вся бравада Мартины тут же улетучилась. Девушка присела на край бассейна и обхватила руками голову. «Это ведь уже не в первый раз», — тихо произнесла она. «Что?» — удивилась Ирина. «Покушение. Однажды я заказала одному известному изобретателю пять своих двойников-роботов. Заказ был тайным. О нем никто не знает, даже члены моей семьи. Мне нужны были двойники, чтобы иногда сбегать от пристального внимания Рогнеда и Барменталя, потому что они мне шагу не дают ступить без их разрешения. А еще скрываться от вездесущих журналистов, которые частенько выводят меня из себя. Иногда я прячусь, а вместо себя отправляю робота на разные скучные мероприятия. «Как этот поход на пляж?» — воскликнул Сёма. «А я был так рад сопровождать тебя, его...» Уже сам запутался. Я думал, у нас свидание. Мы просто встретились утром в коридоре отеля. Я предложил пойти вместе, а робот согласился. «Да ты с ума сошел!» Вызверилась Мартина. «Разве я согласилась бы на такое? Роботу до лампочки он просто кивает головой или говорит, чтобы все отстали. Он на это запрограммирован». «О, так вот откуда эта холодность?» Понимающе кивнул Сёма. «А я решил, что уже тебе надоел». «Ты даже роботу надоел», — сказал ему Кефир. «Что уже о нас говорить?» «Первое покушение произошло на Бузияре», — продолжила начатый рассказ Мартина. Мой двойник вошел в лифт и свалился в шахту вместе с кабиной. Еще один робот взорвался вместе с яхтой на земле. Третий свалился с балкона отеля на Вегалоиде. Четвертый превратился в лепешку, когда на него упал холодильник на норде, а пятому, последнему, только что отстрелили голову. Больше двойников нет. Значит, я стану следующий. Но кто хочет от тебя избавиться? Спросил Сема. Понятия не имею. Надо быстренько заказать еще двойников. Убийца скрывался под плащом и маской, отметил рикошет. И это он преследовал нас в подземном лабиринте. вдруг вспомнила Ирина. «Может, уже тогда хотел прикончить тебя?» «Это он изображал призрака-повелителя ящериц!» округлил глаза Сёма. «Значит, никакого привидения нет?» «Разумеется, нет», — сказал Афанасий. «Нам нужно сообщить об этом Олегу, чтобы он начал расследование. И почему вы не сделали этого раньше?» «Я думала, это все несчастный случай пожала плечами Мартина. Только недавно начала что-то подозревать, после того, как вышел из строя четвертый двойник. «Ума палата!» — фыркнула Ирина. «Вовремя же ты начала что-то подозревать». «Твоя мачеха и хочет тебя прикончить», — с уверенностью заявил Рикошет. «Мачехи всегда ненавидят своих почерец». «А вот тут ты попал пальцем в небо. Рогнеда меня просто обожает. Она готова заваливать меня дорогими подарками. Только папаша не всегда ей это позволяет», — сказала Мартина. «Зачем ей убивать меня?» «Все равно нужно сообщить Олегу», стоял на своем Афанасий. «Нельзя оставлять все так». «Согласна», кивнула Ирина. «Нужно вернуться в офис службы безопасности». «О, это без нас», тут же заявил рикошет. «С полицией мы предпочитаем не встречаться. Если вам охота, идите. А нам и тут хорошо». И еноты одновременно вытянулись на бортики бассейна, подставив солнечному свету мохнатые бока.